Дак Вудс. Я живу вместе со своим отцом. Его зовут Эрл Этавей. Ему 80, и я старший ребенок в семье. Несколько лет назад он потерял своего сына, то есть моего младшего брата. Потерял в том смысле, что тот уехал жить на западное побережье. Потерял — это мы так излагаем свои мысли, имея в виду, что брат не приезжает сюда. Это вей вообще кладезь всяких эвфемизмов». Отец построил наш дом на Тот лейн когда ему было 40, в год моего рождения. И это его единственный продукт физического труда, потому что отец живет сугубо интеллектуальной жизнью. Пока дом строился, родители жили в небольшом бунгало, которое теперь принадлежит нашим соседям Фордам. Их дом мне больше нравится, но отец отгрохал двухэтажный особняк в колониальном стиле, потому что, будучи молодоженами, мои родители восхищались такими постройками – И отец решился. Ученый вдруг захотел заняться кирпичной кладкой, поработать руками. И по сей день наш дом самый большой в районе, который постепенно начинает становиться светским. Дома, долгие годы находившиеся в благородном упадке, стали красить в исторически правильные цвета. Придомовые территории, прежде не знавшие ничего, кроме тележных газонокосилок, теперь профессионально засажены всякими растениями, а дорожки посыпаны гравием. Как садовод я должна бы радоваться, что люди заботятся о своей земле. Но ведь они просто нанимают ландшафтных архитекторов. Заботятся о земле и ничего не делать самому, все равно, что есть, не открывая рта. Большинство соседей просто хотят, чтобы их владения имели привлекательный вид, им подавая идеальную траву, юбочки из мульчи вокруг деревьев, клумбы с красивыми цветами и интересной текстурой, и чтобы за всем этим было легко ухаживать поэтому почти всегда дело ограничивается четырьмя-пятью вечно зелеными кустами, как правило, из рода юниперус или туя. Немного азалий и гортензий, возможно, барбарис, декоративная трава, и все это высажено в монотонных пропорциях. Мой босс, Блейк О'Делл, называет такой подход «ДЛ» для ленивых. На днях я проходила мимо одного дома, где садовник обрезал сучья и включил в дизайн густого красного цвета лилейник, Химерокалис. Идея хорошая, но я сразу подумала, что все это окончится ничем, когда хозяева поймут, что для аккуратного вида отсветшие цветы нужно обрывать. Наш район называется Дак-Вудс, хотя рядом нет ни уток, ни леса. Дак – от английского утка, вуд – дерево-древесина. Дак-Вудс имеет треугольную форму, гранича с железной дорогой, скоростным шоссе – Под этим я подразумеваю, что при разрешенной скорости 56 километров все несутся со скоростью 80 и рекой. Папа говорит, что Дагвудс всегда так назывался, в честь одной старинной семьи. Должно быть, так оно и есть. Университет от нас в трех километрах, и наша местность достаточно сельская, чтобы выращивать кур, но слишком городская, чтобы жечь костры. Достаточно городская, потому что у нас есть тротуары, и недостаточно городская, потому что здесь нет ни многоквартирных, ни даже двухквартирных домов. Достаточно сельская, чтобы держать кошку, но недостаточно городская, чтобы тут появилась ассоциация домовладельцев со своими нормативами. Отец знает всех на тот лейн. Часто оставляет цветы на ступеньках соседей, принимая в ответ благодарственные открытки. Вместо вас он использует молочные пакеты, которые забирает из баков в центре по переработке. Он отрезает верхушки, наливает воду, ставит туда цветы из нашего придушенного сорняками сада и несет их, разбрызгивая воду на свои бежевые штаны и тенниски. Как-то я спросила, почему бы не взять баночки из подворенья или даже что-то поменьше. А он сказал, Мэй, если бы у тебя были дети, ты бы знала, что ни одному родителю не понравится иметь на ступеньках что-то стеклянное. Ребенок может наступить и пораниться. А я знаю нашу улицу по-другому. Знаю, например, что фургончик UPS, UPS – компания по перевозке грузов, проезжает из одного конца в другой за полчаса, потому что на тот лейн живет много людей покупательного возраста. Молодые пары с детьми или молодые пары с детьми на подходе. Коробки варьируются от Pottery-Barn Pottery-Barn, сеть магазинов, продающая высококлассную мебель, До Walmart. Walmart сеть гипермаркетов. Но внутри все равно все одинаковое. Дагвудс — прекрасное место для изучения камерных пространств размером с пол-акро. Пол-акро по российским меркам — это 10 соток. Общение между которыми не ограничивается простым обменом шуточек или одалживанием ингредиентов для выпечки. Один дом чрезмерно украшают на Хэллоуин, другой — на Рождество — Кто-то держит кур, а кто-то слишком надолго выпускает свою собаку. На той стороне в третьем доме от железной дороги хозяйка выделила часть земли беженцу, чтобы тот выращивал урожай для своей семьи. А еще через три дома женщина бьется над образцовым садом, отчаянно пытаясь спрятать телефонный столб в центре заднего двора. Он оказался там, когда хотели построить, но не построили сквозную дорогу и торчит между высаженных по кругу деревьев тиса среднего. Таксус Иксмедиа. Хиксии, который никогда не вырастает выше трех метров и способен скрыть телефонный столб разве что от ежика. Еще через четыре дома от нее живет семья, которая постепенно превращает свою землю в забетонированную площадку для спорта. То ли таким образом они пытаются сэкономить на садовнике, то ли питают надежду, что однажды их сын попадет в NBA. Но стук мяча, ударяющегося о не очень-то грамотно устроенное покрытие, По вечерам преследуют всю улицу. Его мать поднаторела в контейнерном садоводстве, уверяя всех, что благодарит Бога, не пославшего ей ни одного дерева. Она входит в группу активистов, требующих срубить старый дуб возле игровой площадки на школьном дворе. Дуб совершенно здоров, но ее беспокоят длинные ветви, нависающие над детскими качельками-карусельками. Древоведы удостоверили, что дерево крепкое, и другая группа родителей написала петицию, заявляя, что им нравится тень. Но эта тетка ужасная перестраховщица. Фургончик UPS чаще всего останавливается именно возле ее дома. И я понимаю, что от заказов всего на свете онлайн до убийства ни за что старого дерева всего один шаг. «По нашей стороне, в третьем доме от железной дороги, живет женщина, которая никогда не выпускает на улицу своих пятерых кошек, но кормит на улице птичек. Каждый раз, проходя мимо, я обязательно вижу в окне две или три насупленных кошачьих мордочки, но не испытываю при этом грусти, потому что сердце моё на стороне птиц. Моя Хестер тоже не выходит на улицу, только сложно представить, какой запах стоит в доме этой кошатницы». Через два дома от нас в другую сторону проживает молодая семья, и на их лужайке вечно валяются разноцветные пластиковые лопаточки, совочки и прочее. Их никогда не убирают, и они уже выгорели на солнце. Однажды родители обрызгали кусты и серебряной краской-спреем. То ли они так детей развлекали, то ли это их садоводческая фантазия, не знаю. Возле дома, что на углу, висят китайские колокольчики, и все время кажется, что кто-то гремит посудой а в задней части углового дома с другого конца устроили студию по йоге, что является нарушением градостроительного кодекса. Это может беспокоить лишь женщину с идеальным садом, но йога-инструктор высадила такую красивую розовую клумбу на передней лужайке, что соседка не ропщет. Наше творчество в ландшафте не всегда доставляет другим удовольствие, но все же остается весьма занимательным. Я пытаюсь быть хорошей соседкой, убираю тыкву с улицы после дня благодарения, и выключаю рождественские фонарики ровно 1 января. Да, мой задний двор зарос травой, но передняя лужайка ухожена. Я сгребаю листья и чищу дорожку от снега и сыплю соль на лед, чтобы он растаял. Знаю, что мой отец подолгу задерживает соседей своими разговорами, в которых все время переходят на тему выращивания помидоров или Второй мировой. Он выматывает их своими рассказами о людях, живших тут 40-50 лет назад. Сначала все изображают интерес на лице. Только сколько раз можно слушать про миссис Профит, что вырастила своих девятерых детей в трехкомнатном бунгало, который можно рассматривать только как стартовый дом? Почему было не покинуть его уже при рождении второго ребенка и не переселиться в дом побольше, поближе к хорошей школе? «Думаю, моего отца любят» понимая, что уважение к прошлому – это очень правильно. Никто больше не говорит «негр», но ведь также никто не стремится выращивать помидоры из семечек, чтобы они созрели ровно к 4 июля. Пожилой возраст дает отцу право поражать соседей богатством своего вокабуляра и разнообразных хобби, и пока он говорит, детишки дремлют в прогулочных колясках или носятся полужайки. Его прощают, как прощают пускающих слюни старых котов. Он доживает свою жизнь здесь, на этой улице, а у других она только начинается. И если они умеют сравнивать одно с другим, то скорее считают его трогательным, ведь сами они ни на секунду не допускают мысли, что могут закончить свои дни в этом скромном месте, на этой узкой улочке по другую сторону железной дороги от университета. 15 лет назад отец переделал цокольный этаж в жилое место со своим выходом и двориком патио а остальную часть дома отдал мне. Я предлагала поменяться, тогда уже было ясно, что я остаюсь, и я хотела цокольный этаж для себя, а он пусть заберет дом. Но отец отказался. Поэтому я переехала в бывшую комнату брата. Свою собственную я больше не хотела.